Владимир Васильев сильный дыхом. Лощина даже на вид казалась угрюмой и мрачной, лесть туда по насу совершенно не хотелось. Так и минилось. Вот сейчас из приглушённого полумрака выползет сам сатана или какой другой чёрт и станет ворожи на строить всевозможные козни. По нас придержал коня. и, как частенько поступал в задумчивости, подергал себя за чук. Потом погладил рукоять сабли для самоуспокоения. По мере удаления от Шмянского, идея заработать на хлеб и горилку столь героическим образом, будто по волшебству делалась все менее и менее привлекательной. И если сначала по назву сам черт, так и не вылезший из лощины, был не брат, то теперь голодали казака смутные сомнения. А стоило ли ввязываться в такое неблагодарное дело? С одной стороны, распоследнему сопливому пацаненку понятно, что драконов в мире не существует. А если и существуют, то далеко, далече, за три-девять земель, скажи хоть целый месяц от родных сел до хат, не доскачешь. Однако же, с другой стороны, Дым обез огня тоже не бывает. И кто-то ведь таскает у шмянских кометов их жирных овец. Панас и подрядился пояснить. Кто? На ушко ему шепнули: дракон, мол, завёлся где-то тут, в куцей лощине. Раз в 2-3 дня вылезает и грабит стада. Вроде и пастухи его видели на пролёте. Пастухи, правда, роже были ещё те. Клонки у каждого по бутыли первоча, да сало с цибулей. Коли на мир сквозь бутыль глядеть, не то что дракон, да кто хочешь помярещится, особенно если первоча надо бы докупить, а втихую проданная овца легко списывается на злодея дракона. С пастухами по нас на всякий случай выпил. Но в реальности дракона так и не поверил. Старая панасова кобыла панура прядала ушами в ожидании команды. А казак все сидел неподвижно и с неудовольствием вглядывался в полутьму. «Дракон!» — провормотал панас с отвращением. «Черт-то лысого!» Он еще раз погладил рукоять саблей и пнул кобылу в ребристые бока. В лощину он въехал медленно, словно на погост. У подножья вековых елей таился коварный лесной сумрак, и даже птицы почему-то не пели, видать им тоже становилось в этом гиблом месте муторно. Для полоты впечатления не хватало чуть-нибудь белеющих в сторонке костей или ржавого доспеха посреди стволов. По Онас судорожно сглотнул, на всякий случай перекрестился и поехал дальше. Сабль он Благоразумно вывалок изножен и положил поперёк седла, придерживая свободной рукой. "Эй, тварюка поганая, а вылезай на честный бой". Выдевил из себя понас и сам поразил засиплости и неубедительности собственного голоса. Хорошо быть зарослей, волчьей, С панас бы и зараз ей показалась волчая химья, и серми по нас справился басуття. Это вам не огнедышащая ящерка размером с лошадь. Это звери, хоть опасные, но вполне обыденные. Не худо было бы вспугнуть тут и каких-нибудь беглых каторжан. Этих по нас, не задумываясь, порубил бы в капусту и поехал за обещанной наградой. Будь супостатом хоть бы из десяток. Однако дела его были плохи. В лощине и впрямь сидел самый что ни на есть, настоящий дракон был дракон, правда, немного мельче лошади, ежели в крупе, зато вот в длину мама дорогая, больше хаты. Дело хоть кудасочно казался, но с другой стороны, будь тварь уга в теле, хрен бы она в небо поднялась, а так поди и прямо взлетит. Панас решительно схватился за саблю. Прекрасный сар. Вы хотите сразиться в честном бою? уныло спросил дракон. Чего? понадобился тесил челюсть. Какой я тебе сыр, гадюка ты четырёхпалая. Вот как долбанул булавой. В голову козак, правда, пока не трогал, да и саблю пускать в дело тоже не спешил. Дракон производил впечатление зверюги сильной. и невероятно проворной, хуже кошки. Пыхнув дымком из пасти, он совершенно по собачьи сел на хвост, приподнял переднюю часть туловища, а потом развел передние лапы, будто бы в растерянности. — А как же мне вас величать? — Панаса пешил. Дракон, похоже, был более склонен болтать, нежели драться. Надо было брать его теплым. Ябату Панас помянул всех казаков в предках, замахнул сабелькой и послал кобылу вперёд, не позабыв издать приличествующий моменту боевой клич. Ханна басыр манам. Дрогнув от неожиданности, чуть не свалился на спину, однако успел подпрыгнуть и спрятаться за пушистой елью. А! Рявкнул Панас и вихрем пронёсся мимо ели. Лепер предстал развернуться и идти на второй заход. Да погоди ты сабле махать, давай поговорим, зарычал дракон, неожиданно переходя на ты. Чего нам дрожать-то? Однако Панас успел повернуть кобылу и вновь вихрем летел в атаку, грозно занеся саблю. На этот раз дракон не стал уворачиваться. Подставил под саблю Внушительный кривой коготь, и в тот же миг вышиб Панаса и седлал ловким ударом хвоста. Панас грянулся боком. — Хорошо, хоть не о камне. На прошлогоднюю прелую хвою упал. Ух — Ух! Дракон глядел на него с неподдельным интересом. Потом задумчиво пошевелил ноздрями. — Чисто тебе, кролик! — Упс! — сказал дракон несколько сконфуженно. «Дух-то из тебя не вышел, а, Геракл, степей!» «Ух-ху-ху-ху!» — просипел Панас. «Ничего более внятного он пока произнести не мог, зато сумел встать и вместо оброненной сабли схватился за тяжеленную булаву. Однако замахнулся он чересчур широко, и проклятая железка перевесила, казак опять упал на спину». «Не-е-е-е!» nee — дракон скептически покачал головой. «Для Геракла ты хлебковат!» У входа в лощину шелестела под леском беспризорная кобыла. Панас завертел головой и, наконец, заметил в сторонке саблю. Но подхватить ее не успел. Дракон вдруг вспорхнул, как бабочка, легко и грациозно, и сцапал панасовое оружие передней лапой. Лапа его походила на куриную, но пальцы были куда ловчее. Во всяком случае, саблю он держал без всяких усилий. Хотя при довольно внушительных размерах зверюги, сабля в этих лапах казалась всего лишь жалким ножичком. Картина взмахнув саблей, дракон пробормотал что-то вроде «Дракнохостен». Какой-то это был неправильный дракон. Драться он не желал. говорил всякие странные слова и о чём-то своём очевидно грустил потому что вид у него сделался понурый и предельно безрадостный но «Ну, за что мне это наказание пожаловался он неизвестно кому нет чтобы нормальный пришёл человек просвещённый так вечно разный дуболомы в доспехах Из рефлексов только глотательный. — Эй, дубина, это уже по насу. Ты хоть знаешь, сколько будет дважды два? — Чего? — переспросил окончательно сбитый с толку по нас. — Я так и думал. Дракон уронил саблю и вдруг заложил руки за спину, отчего сразу стал похож на шмянского диака Авдея Хмару. Два да два, вроде как четыре всегда было. Неожиданно даже для себя выдал по нас и, не удержавшись, подергал долины казачий чуп-поселедец. У него тоже начисто пропало желание драться. Вместо этого проснулось любопытство, чего эта чертова ящерка хочет и на что сволочи эдако намекают. «Так ты грамотный!» Драконне сказану удивился. Ну, того, и этого, по нас неопределённо поболтал в воздухе ладонью. Писать умею и счёту обучен. А чего ж ты с ходом ножечком-то своим махать принялся? Укоризненно спросил дракон. Нельзя что ли сразу по-хорошему так, мол и так, прибыл по важному делу или там без тела, но всё равно прибыл? — Честь, мол, имею. — Ага, — пробурчал Панас, потирая ушибленный бок. — Может, тебе еще поклоны земные бить? — Да нужны мне твои поклоны, — фыркнул дракон и снова выпустил облачко дыма. — Ладно, драться больше не станешь. — Ну, если ты не станешь, то я так и быть не стану, — не очень уверенно пообещал Панас. «Тогда держи!» Дракон снова подобрал саблю и ловко метнул ее по носу под ноги. Сабля воткнулась в хвою точно у правого сапога. «А раз ты такой громотей, то у меня к тебе впрямь найдется дело». «Надоело мне, понимаешь, овец у всяких ранчера таскать. Как последнему разбойнику легализоваться хочу». И ты мне в этом поможешь. — Лега... лягаться? Панас опасливо подался назад, заодно высматривая кобылу. — Дело хочу открыть, — терпеливо пояснил дракон. — Торговая. Ты к торговле способный? — Не знаю. Панас немного успокоился и пожал плечами. — Не пробовал. — М-да. Ну, собственно, легко было догадаться. Ну ладно, водку-то ты хоть пьёшь, горилку, а кто же её не пьёт? Пью, как не пить. Отлично. Хочешь попробовать? Натурпродукт, не ваша сивуха. Это так, в плане информации. Ну, многозначительно протянул Панас и машинально утёр рукав мусы. Давай, пошли. Дракон развернулся и в развалку двинул вглубь лощины.